Глава 15. Он не знал, познали рано ли, рано ли. Свечи уже все догорали. Долли только что была в кабинете и предложила доктору прилечь. Левин сидел, слушая рассказы доктора о шарлатане магнетизёре, и смотрел на пепел его папироски. Был период отдыха, и он забылся. Он совершенно забыл о том, что происходило теперь.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 Что уж ничто не поражало Левина. Верно так надо, подумал он и продолжал сидеть. Чей это был крик? Он вскочил, на цыпочках вбежал в спальню, обошёл Елизавет Петровну, княгиню, и встал на своё место у изголовья. Крик затих, но что-то переменилось теперь. Что? Он не видел и не понимал. И не хотел видеть и понимать. Но он видел это по лицу Елизаветы Петровны. Лицо Елизаветы Петровны было строго и бледно, и всё так же решительно, хотя червестие её немного подрагивали, и глаза её были пристально устремлены на Кити. Воспалённое, измученное лицо Кити, с прилипшей к потному лицу прядью волос, было обращено к нему и искало его взгляда.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 Он стоял в соседней комнате и слышал что-то никогда не слыханное им: визг, крёв, и он знал, что это кричало то, что было прежде кити. Уже ребёнка он давно не желал. Он теперь ненавидил этого ребёнка. Он даже не желал теперь её жизни, он желал только прекращения этих ужасных страданий. Доктор, что же это? Что же это? Боже мой, сказал он, хватая за руку вышедшего доктора. Кончается, сказал доктор. И лицо доктора было так серьёзно, когда он говорил это, что Левин понял: кончается в смысле умирает. Не помня себя, он вбежал в спальню.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 И вдруг из того таинственного и ужасного, нездешнего мира, в котором он жил эти двадцать два часа, Левин мгновенно почувствовал себя перенесенным в прежний обычный мир, но сияющий теперь таким новым светом счастье, что он не перенес его. Натянутые струны все сорвались». Рыдания и слёзы радости, которых он никак не предвидел, с такой силой поднялись в нём, колебля всё его тело, что долго мешали ему говорить. Упав на колени пред постелью, он держал пред губами руку жены и целовал её, и рука эта слабым движением пальцев отвечала на его поцелуй. А между тем там в ногах постели в ловких руках Елизаветы Петровны Как огоньок над светильником колебалась жизнь человеческого существа, которого никогда прежде не было и которое так же с тем же правом, с той уже значительностью для себя будет жить и плодить себе подобных. Жив, жив. Да ещё мальчик. Не беспокойтесь, услыхал Левин голос Елизавет Петровны, шлёпавшей дрожавшей рукой спину ребёнка.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 Он делал большие усилия мысли, чтобы понять, что она жива, здорова, и что так отчаянно вещавшее существо есть сын его. Кэти была жива. Страдания кончились, и он был неворазимо счастлив. Это он понимал и этим был вполне счастлив. Но ребёнок откуда